Глава 14. Биопара психо. Всему бывает конец, и настал день, когда монтажники закончили работу. Комиссия проверила, мы с Робином погоняли корабль на разных режимах, бумаги были подписаны, а когда бумаги подписаны, тогда все. Так уж принято в космофлоте. С земли прилетели члены экспедиции, трое биопары и просто психологов специалист по составлению тестов Михайлов, улыбчивый, деликатный и нагата, и мой старый знакомый Баумгартен, возглавлявший экспедицию. Я не очень ему обрадовался. Странно этот высокий, нескладный человек, которому было далеко за 60, как будто молодел с каждым годом. Вообще я замечаю, что люди, склонные к кпотетике, стареют медленнее, чем обычные смертные. Все они особо жилистые, что ли? Баумгартен был необыкновенно приветлив. В его бледно-голубых глазах светилась отеческая ласка, когда он беседовал с нами о цели экспедиции. Я сказал, что раз уж нам выпало такое счастье лететь с ним, то очень бы хотелось, чтобы исследователи вели наблюдение за самими собой, а нас с Робином оставили в покое. Баумгартен простер руку и торжественно ответил, что мы должны гордиться участием в такой экспедиции, что мы пилоты цвет человечества оптимум, что у нас высокая пространственная смелость, самоконтроль и еще что-то в этом роде, и кроме того, высокие показатели групповой психологии. И поэтому мы будем для участников экспедиции неким психоэталоном. Во как. Накануне старта я снова говорил с Андрой. Был просто радиоразговор без телевидения, и я жалел, что не могу заглянуть ей в глаза. Голос Андры звучал спокойно, ровно. Она готовилась к поездке в Конго, и, наверное, мысли ее сейчас были заняты только пигмеями. Она просила меня не задерживаться, будто речь шла о пешей прогулке по окрестностям веда Гумана. Прилетай поскорее, Улис. Эти ее слова я без конца повторял про себя, пока буксир волочил наш корабль к месту старта. Ну а потом, когда мы включили двигатели и начали разгон, Меня обступили привычные заботы, и тут уже естественно было не до андры. Мы с Робином вывели корабль к Венере и легли на курс спутника. Орбита была выбрана такая, чтобы нам никто не мог помешать, а вернее, чтобы мы никому не мешали. Больше от нас вроде бы ничего не требовалось. Что делать пилотам на режиме спутника? Мы чередовали минимум физических упражнений с едой и сном. Ну и понятно читали книги и развлекались разговорами. Космофлотское начальство рекомендует пилотам использовать свободное время для глубокого изучения инструкций и последней технической информации. Мы не стали пренебрегать полезным указанием, потому что мы дисциплинированные пилоты. Раскрыв инструкцию по выводу корабля серии Т-9 с круговой орбиты вокруг населенных планет, мы принялись распивать ее пункт за пунктом на мотив одной из популярных песенок о Хорошо получилось? То ли я пел слишком громко, то ли перевирал мотив, но робин совсем ске от смеха. Он уже не мог петь, задыхался и кашлял, а я распевал вовсю, стараясь держаться поближе к переговорной трубе. И в салоне, конечно, услышали. В дверь рубки постучались, вошел баамгартон. Он вытаращил на нас глаза и спросил на своем нестерпимом интерлинге: "Что это значит?" "Мы изучаем инструкцию", сказал я. А Робин изо всех сил пытался напустить на себя серьезный вид. "Изучаете инструкцию?" недоверчиво переспросил Бамгартон. "Да, по мнемоническому методу". "А что?" Бамгартон пожевал губами. Губы у него были тонкие, лилового цвета. "Вот что пилоты", сказал он. "Первая часть исследования" Пассивная часть завершена, закончена, прекрасно воскликнул я, потирая руки. Можно сходить с орбиты. Если ты шутишь, последовал ответ, то очень неудачно. Крайне. Ты нам скажи, старший, вмешался Робин. Скажи, что нужно делать, и мы сделаем. Баумгартен одобрительно кивнул. До сих пор начал он торжественно Наша аппаратура принимала нужные нам параметры суммарного поля Венеры и накладывала их на параметры биоизлучения экипажа в нормальных условиях. Да, в нормальных. Он сделал значительную паузу, и я подумал, что надо бы разразиться аплодисментами. Но теперь мы перейдем к серии активных экспериментов, продолжал он. Нужно создать катализированные условия. Наша коллективная психика должна побыть в изоляции. Ну что ж, Бодро сказал я. Давайте все выйдем за борт и будем болтаться на фалах разной длины. Прекрасная изоляция для коллективной психики. Нет, мы создадим сурдоусловия на корабле. Выключим освещение, связь, систему ориентации, все виды измерителей времени. Да, для сенсорной депривации надо выключиться из времени. Разговор становился серьезным. Хоть мой на круговой орбите старший, сказал я. Но все равно место корабля в пространстве должно быть всегда известно командиру. Не могу принять то, что ты предлагаешь. Ты хорошо знаешь инструкцию, Улис, провозгласил Баумгартен. Недаром тебя рекомендовали для этого полета». Посмотри сюда. Он протянул листок, Мы с Робином быстро пробежали его. И убедились, что он украшен подписью Самарина. Легче справиться с метеоритной пробойной, чем с такой бумагой. Я бы предпочел пробоину. И Робин тоже. Вот не ожидали, что Самарин подпишет такое. Ну что ж, наше дело выполнять. Работать для науки так уж, работать для науки. Положим, так сказать, живот на алтарь. В соответствии с этой самой инструкцией мы с Робином позволили обклеить себя датчиками. Хорошо еще, что они были без проводов, маленькие и легкие. На головы нам натянули шлемы, которые прижары к темени и затылку особо ответственные датчики. Наши пассажиры тоже как следует обклеились. Ну да, эксперимент общий, а мы пилоты психоэталон. Перед тем, как выключить свет и приборы, я последний раз взглянул на координатор, на календарь и часы, а затем на клубящийся диск Венеры. Затем наступила полная темнота. Мы выключили все, в том числе и искусственную тяжесть. Пунктуальный Паумгартен самолично запломбировал часы. Плохо он нас знает. Мы не стали быу краткой поднимать крышку, чтобы узнать, который час. Кроме того, он запретил бриться. По щетине можно определить, что вот, скажем, прошли сутки, а когда щетина превратится в бородку, судить о времени нельзя. Но нас пилотов не удивишь сурдоусловиями. Мы все это проходили, а с годами приходит еще и опыт. Недаром нас отбирают так жестко и придумывают тесты вроде того Михайловского. В общем, мы люди здоровые и тренированные, и чувство времени сидит в нас крепко. Трудно объяснить, как это получается. Должно быть первое дело желудок. Не хочу говорить что-либо дурное о желудках наших психологов. Но все же им до нас далеко. Так или иначе мы с Робином ввели отчет времени, и я не думаю, чтобы мы их сильно ошибались. А поскольку корабль двигался по орбите с постоянной скоростью, я всегда примерно представлял, в какой точке орбиты мы находимся. Это стало для нас с Робином своего рода умственной гимнастикой. Вот только датчики нам досаждали, от них чесалось тело, а Баумгартен строго предупредил: Что чесаться нельзя. Это мол исказит запись чувствительных приборов. Я хорошо запомнил пункт инструкции, в котором говорилось: в точках контакта датчика с кожей возможно возникновение ощущения зуда, что не представляет опасности и является идеомоторческой реакцией соответствующих рецепторов. Для прекращения указанного ощущения необходимо сосредоточить мысли на другом, незанятом датчиком участке тела. Мысленно перенеся датчик туда. Самовольное снятие датчиков не допускается. Мы сосредотачивались и мысленно переносили все свои датчики на кожу Баумгартена, Михайлова и Нагаты. Вопреки инструкции, это помогало нам не очень радикально. В промежутках между едой, сном и шахматами по памяти мы с Соробиным спорили. Мне не давали покоя мысли о приспособлении человека к инопланетным условиям. И я не раз заводил разговор об этом. Чепуха Наплывал из тьмы, ленивый голос Робина. Проще изменить венерианскую атмосферу, чем приспособить к ней человека. Изменение атмосферы длится веками. Адаптация человека тоже потребует многих столетий. Адаптацию можно ускорить, упорствовал я, если выработать систему тренировки. Забыл, как мышей заставляли жить под водой и они приспосабливались. Робин усмехнулся. Я чувствовал это в кромешной тьме. Где рассказывал, вспомнил он, как в прошлом веке один цыган отучал лошадь от пищи, и она была совсем привыкла, но и сдохла. Знаю я эти эксперименты. Твой дед расскажет. Я серьезно говорю, Робин, каким только воздухом не дышали предки человека, и ничего приспособлялись к изменениям. Вопрос в скорости привыкания важен психологический фактор. И я припоминал все, что читал или слышал о людях, произвольно останавливавших собственное сердце, об индийских йогах, которые подолгу обходились без дыхания. Я умолкал лишь когда Робин начинал мерно дышать, что свидетельствовало о спокойном, глубоком сне. Пожалуй, я решился бы на небольшой опыт Уж очень любопытно было попробовать хоть на миг вдохнуть ядовитую смесь газов, имитирующую венерианскую атмосферу. Но пока я раздумывал, Баумгартен дал новое указание. Он заявил, что для полноты сурды нам надлежит поменьше двигаться и что мы слишком много шумим и мешаем им, психологам. Пришлось отказаться от моей затеи. По правде говоря, я не очень жалел об этом. Томительно тянулись дни, складываясь в недели. В рубке нам нечего было делать. Мы сидели в каютах или в кают-компании. Иногда для разнообразия выходили, вернее, выплывали в кольцевой коридор. Держась за поручни, мы приближались на ощупь к каюте баломгартна. Из-за двери доносилось легкое жужжание, щелчки каких-то невидимых измерителей. Там были сосредоточены все записывающие и запоминающие приборы, психопульт, как мы называли этот исследовательский пункт. Датчики, которыми мы были обвешаны, как иная ютландская корова бубенчиками, сообщали психопульту всякие сведения о нашей психике. Быть может, записывалось и то, что мы говорили. Не знаю. Плавая у двери этой каюты, мы с Робином обменивались мэнто. В условиях сенсорной депривации мэнто общения идет особенно хорошо. И начинали громко хвалить Баумгартена. Замечательный, редкий человек. А как блестяще он придумал эту прекрасную экспедицию. Да, это будет большой вклад. А как он красноречив и дальновиден. Вот ты будешь спорить, но я уверен, что по душевным качествам С ним можно сравнить только Михайлова. Нет, я не спорю, Михайлов тоже прекрасный человек. Помнишь, какие занятные тесты он для нас придумывал? Еще бы, они всегда доставляли нам такую радость. И так далее, в том же духе. Мы сидели только на Улыбчивый японец не жаловался, но мы чувствовали, что он плохо переносит невесомость и темноту. Вряд ли он теперь улыбался. За обедом Робин, наловчившийся управляться во мраке с гостеватором, вручал всем брикеты в соответствии с заказанным вкусом. Нагато прежде всегда заказывал рисовую запеканку, а теперь на вопрос Робина он слабым голосом отвечал, что ему все равно. Однажды выплывая из кают-компании, я столкнулся с каким-то мягким предметом, поймал его и обнаружил, что это брикет. Мне это не понравилось. Нервные расстройства в космосе обычно начинаются с потери аппетита. В тот раз я ничего не сказал, но недели через две произошел такой случай. Мы сидели в каюте компании и молча жевали обеденные брикеты. Вдруг раздался голос Михайлова: "Не виси, пожалуйста, у меня за спиной". Я удивился, по-моему, весь экипаж сидел за столом. Немного погодя, Баумгартен спросил: Кто висит у тебя за спиной, Леонид? Не знаю. Голос Михайлова теперь звучал неуверенно. Кто-то висел. Тебе показалось, сказал Баумгартен. И тут я не выдержал. Если дело доходит до галлюцинаций, то пора прекращать эксперимент. В таком духе я и высказался. «О каких галлюцинациях ты говоришь, Урис? Если кому-то мерещится, что за его спиной стоит человек, то...» Почему же сразу галлюцинация? скрипучим голосом сказал Михайлов. Тебе разве никогда ничего не мерещится? Нет, ответил я раздраженно. Мне нет. Улис, сказал Бомгартон, это очень хорошо, что ты заботишься о здоровье своих коллег по эксперименту. Очень хорошо. Но мы полагаем, что нет никаких оснований для тревоги. Я пожалел о своей вспышке Раздражительность это ведь тоже симптом космической болезни. Я постарался вложить в свой голос как можно больше теплоты и спокойствия. Ну, раз так, будем крутиться, пока не кончится продовольствие. А когда кончится, мы будем ловить брикеты, которые плавают в воздухе. Надеюсь, они не потеряют своих вкусовых качеств. Воцарилось молчание. Мы с Робином пожелали коллегам по эксперименту Приятного аппетита, и держась за поручни, вышли из кают-компании. Минут через десять, а может, через двадцать, я вспомнил, что не взял из холодильника тубу с витоколом. Наш обычный десерт. Да и Робин, кажется, позабыл взять свою. Хоть я и был несколько взвинчен, а оставаться без десерта не пожелал. Я выплыл из каюты и направился в кают-компанию. Оттуда неслись голоса, что-то наши пассажиры засиделись сегодня за обедом. Я подошел ближе и невольно остановился. И это, несмотря на повышенный режим психополя, услышал я слабый голос нагаты. Я не замечаю в его поведении особых изменений. Слишком мало времени прошло, возразил голос Михайлова. Пока очевидное усиление инстинкта противоречия А мы прекрасно знаем, что это часто влечет за собой нарастание эгоизма. Часто, но не всегда. Вспомни индекс Решеттова. Здесь, коллега, особый случай конфликта среди с наследственностью. Нужно еще по крайней мере три месяца, будучи изолированной от привычной среды, примарская наследственность вероятно даст своеобразное проявление. Мы получим материал огромной важности. «Все это так, сказал Баумгартен. Лично я ни на секунду не сомневаюсь в ценности эксперимента. Но меня беспокоит, коллеги. Да, беспокоит ваше состояние. Три месяца. Лично я выдержу, без сомнений. Но ты, Леонид. Оставим этот разговор, раскорпел Михайлов. Я выдержу сколько потребуется. Они стали пробираться к выходу, я отпрянул от двери и, отпустив поручни, взлетел. Некоторое время я барахтался у потолка, они прошли, вернее, проплыли подо мной. Наконец мне удалось нащупать поручни, и я, позабыв о витаколе, добрался до своей каюты. Леха перестегнулся. Долго не мог я прийти в себя. Вот как, значит, Вся эта экспедиция затеяна только для того, чтобы, не знаю, чего было больше в моих беспорядочных мыслях: растерянности или злости. А так вы ждете, не дождетесь, чтобы сын венерианских паримаров выкинул что-нибудь. Ну, хорошо же. Робин преспокойно спал, ровно дыша, этот абсолютно уравновешенный землянин, эталон спокойствия и благоразумия. Я растолкал его и сказал: Одери свои датчики и выкинь визуализатор. А что, эксперимент окончен? спросил он живо. Нет, но твои датчики мне нужны. Это маскировка или, может, для эталона? Тут я осекся. Мне вдруг пришло в голову, что проклятые приборы могут записать разговор. Так что, спросил Робин, отклеивать датчики? Нет, я пошутил. Из всех твоих шуток это самое неудачное, — недовольно сказал Робин перевернулся на другой бок и тут же заснул. А я сидел в кресле, пытаясь привести мысли в порядок и выработать план действий. Прошло, наверное, около часа. Робин проснулся, зевнул. "Кто здесь?" спросил он. "Ты улез?" "Да, я сосредоточился и послал Мэнто. Помоги мне завтра." "Повтори", тихо сказал он. Я повторил и добавил: "Ни о чем не спрашивай, только помоги." Ладно, сказал Робин. Утром следующего дня, если я не ошибался в своих расчетах времени, я засел в рубки и принялся постукивать по тем трубопроводам, которые могли провести звук в каюты психологов. Вскоре в рубке появился Баумгартен. "В чем дело, пилоты?" спросил он. "Какой-то стук". "Ничего", сказал я, "регламентный осмотр корабля. Начало было хорошее". Потом мы с Робином направились в кольцевой коридор. Я знал, что Бамгарты следует за нами. Я нащупал лючок дистрибутора, с треском открыл его и позвякал в шахте ключом. Робин должно быть понял, какую игру я затеял. Он спросил: "Ну, как?" "Примерно двадцать восемь», — сказал я. "Это еще ничего, только бы не тридцать». "Умница, лучшего напарника у меня никогда в жизни не будет". Что все таки происходит? спросил Баумгартен. Регламентный осмотр корабля, ответил я ровным голосом. Какой может быть осмотр в темноте? — раздался голос Михайлова. Ага, он тоже здесь. Отлично. Я не ответил, только посвистел как бы в раздумье. В условиях сенсорной депривации свист звучит особенно зловеще. Пойдем дальше, сказал Робин. Да? Может, зажечь фонарик? услышали мы тихий голос нагаты. Прошу пассажиров разойтись по каютам, сказал я. Разумеется, они не разошлись по каютам. Они шли за нами, тревожно прислушиваясь к звяканию открываемых люков и нашим отрывочным и непонятным им замечаниям. Раза два я почти нечаянно натыкался на кого-то из психологов. Потом мы пошли обратно в рубку. Одну минутку улис, окликнул Михайлов Мы должны знать, что делается на корабле, и я прошу занимайтесь своим делом, сказал я таким тоном, каким ответил бы на вопрос случайного пассажира капитан раба парусника, только что застреливший пару матросов. Мы скрылись в рубке. Время от времени я постукивал по магистралям. К обеду вышел один робин, и, конечно, психологи не сумели у него ничего выведать. Так продолжалось и на следующий день. Тревога нарастала, это чувствовалось по многим признакам. В каюте бамгарта нашел какой-то бурный разговор. Рубин приносил мне брикеты в рубку. Прошло еще несколько дней. Я лазал в потьмах по кораблю, стучал, и свистел и уклонялся от объяснений. Рискованную игру я затеял, но теперь уж отступать было некуда. Не знаю, как там с нарастанием эгоизма Но упрямство мое нарастало. Это точно. Решалось нечто очень важное для меня. Я пробовал рассуждать хладнокровно. Я понимал, что они по-своему правы. С Венеры их выжили исследовать примарских потомков, живущих на земле бессмысленно. Я единственный сын примаров, которого можно было вытащить на венерианскую орбиту. Но дело-то в том, что я не хотел быть объектом исследования. И если уж говорить всю правду, боялся этого. Надо было доводить игру до конца. Таинственные осмотры корабля, обырывочные замечания, которые роняли мы с Робином, делали свое дело. У психологов создалось впечатление, что на корабле неладно, и мы пытаемся принять какие-то меры. Психологи нервничали. Я знал со слов Робина, что Нагата потребовал прекратить эксперимент что даже Баумгартен колеблется, и только Михайлов был непоколебим. Михайлову приходилось хуже других. У него явно развивалась мания преследования, но он держался стойко. Это вызывало уважение. Я сидел в рубке и мысленно уточнял, в какой точке орбиты мы находимся. Наше положение в пространстве относительно Земли Мы с Робином ежедневно занимались этой умственной гимнастикой, требовавшей гигантского напряжения. Включить бы систему ориентации, взять несколько радиопиллингов, чтобы проверить расчеты. Я вздрогнул от резкого стука в дверь. Это был Баумгартен. Я услышал его голос откуда-то сверху. Должно быть, он войдя, не удержался за порожне и плавал теперь по рубке. Он произнес немецкую фразу: который я не понял. Наверное, чертыхался. Потом он ухватился за спинку моего кресла, я ощутил на затылке его частое дыхание. "Ну, так, сказал Баумгартен, ввиду некоторых обстоятельств мы решили прекратить эксперимент". Меня охватило волнение. Никогда никто не решался на такую штуку, какую я задумал, но мне это было просто необходимо. Эксперимент закончен. Повторил Баумгартен без обычной своей торжественности. Можно распломбировать приборы и сходить с орбиты. Хорошо, сказал я. Робин, включи, пожалуйста, свет. Робин оповестил по внутренней связи Михайлова и Нагату, предложил зажмурить глаза. Вспыхнул свет. Робин включил только один плафон над дверью, но все равно, даже и сквозь плотно закрытые веки, свет больно полоснул по глазам. Первое, что я увидел, когда открыл глаза, было лицо Робина, обросшее бородой. Он смотрел на меня испытующе, и я послал ему мента. Ни о чем не спрашивай. прежде всего мы отодрали от себя датчики. Теперь я почувствовал прилив уверенности, как будто раньше эти проклятые датчики сковывали меня. Я снова представил себе наше положение в пространстве. Если в расчетах и была ошибка, то самое незначительное приготовиться к старту. Моя команда прозвучала громче, нежели нужно. Робин предложил пассажирам занять места в амортизаторах. Бамгартон не пожелал уходить из рубки и уселся в запасное кресло. Я не возражал. Это как раз соответствовало моему плану. Робин потянулся к пульту координатора и замер с протянутой рукой, потому что я послал Мэнто. Не надо. Он воззрился на меня, расширив глаза. «Все правильно, Робин, все правильно. Двигатели на предпусковой, сказал я. Поворот вправо. Да, конечно, поворот вправо, соображал я, пока реактор входил в режим не более сорока градусов». Почему ты не включаешь координатор? спросил Баумгартен, и часы. Я ожидал этого вопроса и был к нему готов. Они мне не нужны. То есть, как не нужны. Баумгартен подскочил в кресле. Ты сомневаешься, старший? Сомневаешься в том, что я знаю место корабля и время? Передо мной вспыхнул зеленый глазок, одновременно коротко прогудел рывюн, извещая, что реактор введен в режим. Моя рука легла на рычаг правого поворотного двигателя. Он сошел с ума, завопил Баумгартен, выкатывая глаза. Робин, возьми управление кораблем». Робин не шелохнулся в своем кресле. Он был очень бледен. Пилот Греков, ты слышишь? Сейчас же прими управление. Я подчиняюсь командиру корабля, глухо сказал Робин. Вы, вы оба Баумгартен задохнулся от возмущения. Я запрещаю. Вот тут-то я и хотел ему все выложить. Вы обманным путем затащили меня сюда на Венерианскую орбиту. Вы правильно рассчитали, что ни один человек не откажется пойти на какие-то жертвы ради науки. Да, вы все правильно рассчитали, кроме одного. Я не подопытный кролик. Вам не дождаться отклонений в психике, какой бы режим психополя вы для меня не создавали. Я земной человек. Это так же верно, как то, что сейчас около 16 часов 5 марта по земному календарю. И сейчас я вам покажу, какая у меня реакция на неожиданность. Покажу, что не случайно я допущен к пилотированию кораблей всех классов. Вы увидите нашу сонастроенность, групповую психику и все такое прочее. Но я ничего не сказал, только скомандовал. К старту. В пронзительном предстартовом звонке утонули протестующие крики Баумгартнера. Я рванул рычаг. Сквозь гул приливший к ушам крови я услышал пение двигателя. Привычная тяжесть перегрузки вжала меня в эластичную мякоть амортизатора. Я отчитывал секунды и не сводил взгляда с репитера астрокомpassа. Экраны по-прежнему были слепы, но я отчетливо представлял себе параболу, которую корабль описывал в пространстве. "Пора", сказал Робин. Я кивнул. "Остальную часть угла поворота корабль пройдет по инерции". Я включил главные двигатели. Разгон и поворот шли нормально. Вдруг Робин сказал решительно: "Хватит". Не глядя на меня и не дожидаясь моей реакции, он включил координатор. Вспыхнули экраны. Прямо по курсу на границе Льва и Девы возникла яркая звездочка Земля. Диск Венеры был под нами, по нему как обычно ходили дымные игри. В сетке гелиоцентрических координат мерцали серебристые точки указывая истинный курс корабля. Вообще все было нормально. Игра кончилась, но я почему-то не испытал торжества, Облегчение, усталость, все что угодно, но никак не торжество. Не знаю, чем объяснить это. Я оглянулся на баумгартена. Он выглядел постаревшим, даже просто старым, с набрякшими под глазами темными мешками, с средненькой седой бородкой, с гофром морщин на влажном высоком лбу. Он не смотрел на меня. Он смотрел прямо перед собой, на экран, на землю. Мне захотелось как-то его утешить, чтобы он выпрямился, сверкнул, как говорится, очами изрек что-нибудь нестерпимо высокопарное, черт возьми. Нет, не было у меня чувства одержанной победы. На луне я первым делом пошел к Самарину и подробно ничего не утаивая, рассказал ему обо всем. Нет одного пилота, у меня так не болит голова, как от тебя, Улис, сказал Самарин. Он встал из-за стола, загроможденного графиками, пленками и аппаратами связи, Прошелся по тесному кабинету. Ну что мне с тобой делать? я пожал плечами. Я был готов к любой каре. Следует наказать тебя дважды за мистификацию, которую ты устроил, и за сход с орбиты вслепую. Он схватился за голову. Черт, неслыханное происшествие в космофлоте. Знаешь что, Улис, отправляйся-ка ты на шарик, догуливай свой отпуск. А я еще подумаю. В дверях я остановился. Один вопрос, старший. Ты знал, что эта экспедиция? Знал, прервал он меня. С самого начала она мне была не по душе. Но нажимали сильно. Лично мне все равно, где ты родился. На Земле или на Венере? Ладно, Улис. В 11:30 стартует рейсовый. Спасибо, старший. Лети. Счастливо тебе.